Я с Петром трапёрщик, видишь, сабля, крест, рука на перевязи. Ну, руктон для форс повесил. Она уж у него зажила, считай. А отец про свадьбу и слышать не хотел, пока гимназию не кончил. И правильно ставил вопрос. В 16 только повенчались. Опять к снова на войну пошёл, приходит. А я уж член уком и всё наперекосяк. Я в Самару поехала с продат рядом, а ему сказали схахалем. Вот он цанистый калит ты съел. Ромка согнал с торта муху и хотел прикрыть его крышкой. Этой кусок. Марья топаем ногтем ткнула через стол в пустой диван напротив. Соседки, ага, ей кусок. аstel новый холодильник. Ну-к, ребятки, давайте меня на диван насиделось. Марью довели до дивана. Никуда стала валюсь. У меня к тебе, Ромчка, просьба. И капитан пусть слушает. Ты мне колёсики к стулу приспособи хоть какие. Я за стол схвачусь и буду за ним по коридору бегать. У них-то есть Мария кивнула на входную дверь. Да мало на разхват, а я ещё вдобавок просить не любительница. Сходи погляди, как они сделаны. Здравствуйте, добрый день с приездом. На встречу Ромке в комнату вкатилась маленькая, чуть не по пояс ему, круглая, стремительная старушка в очках с выпуклыми линзами. Шукурова Клавдия Андреевна. ромк подолгий руку, и старушка покатилась дальше в направлении разговора. Шукурова Клавдия Андреевна оснул руку Марии. Да мы с тобой уж и так знакомы. Мария раздражённо оттолкнула её руку. Торт будешь? Внуки привезли, безеиный. Мне в мою тарелочку, проверещала Клавдия Андреевна, покатившись на свою половину к тумбочке. Делала она всё на ощупь, но очень быстро. тортик хороший а у меня вареницы есть бормотала она приспосабливаясь к торту крыжовный кисленький вот елозит перед глазами прямо хоть ты что пожаллась Мария плачьщим голосом андреевна ты сядь чтоль А вы за бабушку свою не беспокойтесь, бормотала старушка, ложечкой соскабливая крем с торта на блюдце. Я за ней присмотрю. Нам-то я быстрая, а с глазами вот контузии. Вы продвигайтесь к столу, с оседанцем Чайковы пьём, а у нас ей весело будет. У нас кружки всякие, питание хорошее и врачи. Что бормочет, та хоть беспомощно подалась вперёд Марья. Хорошо говорит здесь. А, куда лучше богодельня? Куда это ты собрался? Покурить, сказал Игорь. Садись здесь, кури, приказала Мария. Скажу я, курила. Штани со старой дуры сделают. Не в саранс же назад волочить. Там небось уж и квартира сдадена. Ромка кивнул брату: "Слушайся, Игорь". Игорь сел, но курить не стал. А хоронит нас вон там, недалеко совсем, покушав торта, неожиданно сообщила Клавдия Андреевна: два раза в год, осенью и весной в урночках. Спасибо, было очень приятно познакомиться. Вы приезжать-то будете к ней? Обязательно. А если и не будете, всё равно не беспокойтесь. У нас коллектив дружный. Клавдия Андреевна взяла с тумбочки будильник и пальцами нащупала, где стрелки. Ой-ой, я опаздываю на кружок. Не женился отец-то? спросила вдруг Мария. Отец? Нет, не женился, один живёт, жалко его. Жалко? Жалко у пчёлки в попке. Вон его жалко. Она ткнула пальцем в сторону Игоря. Мать жалко. Его мать не Люську. Люську ко мне не возить. Сам приезжает до да вот он. Про колёсики, понял? Понял, всё понял. Ты отдохни, а я пойду с врачом потолкую. Старуха послушно повалилась на подушку. Когда Мария отдохнула, Ромка с Игорем под руки повели её в садик. Марии велело прогуливать себя по длинной дорожке, чтобы возможно большее количество персональных пенсионеров, старых большевиков, отметили факт